Глава вторая. Эйнштейн, Подольский, Розен. Далее везде. Первая треть 20 века была отмечена крупными спорами, до которых широкой публике дела было мало. Поскольку спорили физики и спорили, как всегда, о чем-то своем. И до сих пор еще многие граждане даже не подозревают, что спор этот касался нас всех. Потому что это был спор о реальности сущего. Это был не просто спор. Это была последняя битва между силами света и силами тьмы. В городе Копенгагене сошлись два титана – Эйнштейн и Бор. Все-таки поразительные кульбиты порой делает история. Тот самый Эйнштейн, который своей теорией относительности разрушил фундамент классической физики, теперь яростно набрасывался на Бора, выступая защитником именно классической объективной физической реальности. А Бор, как новое поколение физиков, выступал против реальности. Старое представление о рациональном и механистическом мире, которым управляют причинно-следственные связи, кануло в лету, уступив место таинственному миру парадоксов и потусторонней реальности. Напишет об этом через полвека в книге «Суперсила» английский физик Пол Дэвис. «Потусторонняя реальность. Лучше о современной физике и не скажешь». Когда родилась квантовая механика, физика, удивительная, не похожая на прежнюю, то даже ее создатель Макс Планк таки не принял в глубине души всей причудливости этой науки. Эйнштейн попросту считал квантовую механику абсурдной теорией, называл ее безумием. Кризис восприятия был так велик, потому что с появлением квантовой механики и последующих теорий микромира Под ногами физиков полностью пропала опора в виде наглядных схем и понятных интерпретаций. Физика чем дальше, тем больше становилась математикой, то есть формульной абстракцией, которую иногда даже невозможно проверить опытным путем. Причем формулы порой выдавали попросту абсурдные решения. Тогда физики над формулами немножко изгалялись. Проводили так называемую перенормировку. а, попросту говоря, подгоняли теорию под ответ. Но это было уже потом, а тогда в Копенгагене все только начиналось. Нильс Бор, возглавлявший в 1920-е годы XX -го века физический институт в Копенгагене, был лидером темных сил, наступавших на привычную реальность. Эйнштейн был лидером светлых сил, защитников традиционной реальности. По правую руку от него сражался Вернер Гейзенберг. Этот рыцарь печального образа практически повторил путь Эйнштейна. Он был в числе тех из молодого поколения физиков, кто своими славными деяниями громил фундамент классики. Именно он открыл знаменитый принцип неопределенности – основу основ квантовой механики. А потом поднял меч в защиту Старого Мира. Да, если бы не предательство такими, как Эйнштейн и Гейзенберг светлого ясного ньютоновского мира, не пришлось бы его потом и защищать. Так всегда бывает. Революции поедают своих героев. Вот что написал храбрый Гейзенберг позже в своей книге «Физика и философия». Характерная, кстати, название, не правда ли? «Я вспоминаю дискуссии с Бором, длившиеся за полночь, которые приводили меня почти в отчаяние». И когда я после таких обсуждений отправлялся на прогулку в соседний парк, передо мной снова и снова возникал вопрос. Действительно ли природа может быть столь абсурдной, какой она предстает перед нами в этих атомных экспериментах? Ах, Эйнштейн и Гейзенберг, не надо было вам открывать ящик Пандоры. Раз за разом, день за днем сходились в Великой Битве Титаны. Эйнштейн, блестящий гений которого позволил ему когда-то раскачать и опрокинуть элегантное и совершенное здание прежней физики, наносил Бору удар за ударом. Каждый раз он выбрасывал противнику очередную мысленную задачу, которая логически разбивала внутренне противоречивый и потому неверный, как полагал Эйнштейн, мордор квантовой теории. Но Бор был тоже не пальцем деланный. Каждый раз он не без труда, но отражал выпады Эйнштейна. Вот пример одного из таких поединков той серии битв, на которых, безо всякого сомнения, решалась судьба нашего мира. Да-да, дело в том, что главное отличие старого, традиционного мира – его принципиальная предсказуемость, фатальность, тотальная причинность. Суть этого мира в том, что если бы мы знали все координаты и импульсы всех частиц во Вселенной – мы могли бы со стопроцентной точностью предсказать будущее. В светлом, ясном мире все частицы движутся по своим траекториям в определенных направлениях. Каждая имеет вполне определенную массу и скорость. Каждая частица существует в реальности и действует сама по себе вне зависимости от того, смотрит на нее кто-то или не смотрит. Если умрут все ученые в мире, все наблюдатели, смотрящие за миром, мир не изменится. Он объективен, он существует сам по себе. Он абсолютен. В нем можно физически различить добро и зло. Одна причина порождает в нем одно конкретное следствие. В этом мире есть истина. Новый квантовый мир совсем другой. В нем нет ничего абсолютного. Он принципиально относителен. В нем нет точных местоположений. В нем нет траекторий. В нем нет направлений. Этот мир принципиально непредсказуем, неопределенен, в нем нет четких ответов. Одна причина в нем может породить тысячи разных следствий. Одно следствие в нем может быть вызвано тысячью разных причин. А главное, в этом мире нет реальности, в том ее понимании, которое существовало в ньютоновском мире. В нем действуют нереальные виртуальные частицы. То есть этот мир отчасти нереален. Больше того, облик этого мира зависит от сознания. От того, смотрит кто-то на этот мир или нет. Этот мир требует введения в физические формулы наблюдателя. В этом смысле он един. В него на равных входят мертвая материя и наблюдатель. Подобная позиция выглядела слишком непривычно для позитивистского научного мышления. Поэтому, борясь с принципом неопределенности, Эйнштейн предложил остроумную схему. «Вы говорите, ваш мир принципиально неопределен? Что в нем нельзя одновременно точно узнать энергию частицы и момент времени, в который эта частица данной энергии обладает? Хм, а это уже лазеечка для нарушения главнейшего закона Вселенной – закона сохранения массы энергии, что уже само по себе немалое преступление». Мы сейчас эту лазеечку в законе перекроем. Смотрите, в чем ваш прокол, господин рыцарь хаоса. Время я измерю непосредственно, а энергию определю взвешиванием. Я взвешиваю частицу и таким образом узнаю ее массу. По моей же формуле Е e равно МС квадрат. Вот и хана вашей неопределенности. Так сказал Эйнштейн. Удар был силен. На этот раз Бор был обеспокоен, и те, кто видел, как он провожал Эйнштейна в гостиницу, заметили, что Бор был сильно взволнован, пишет Дэвис. Однако, проведя бессонную ночь, на следующий день Бор нашел Эйнштейновскую ошибку. Согласно Эйнштейновской же теории относительности, гравитация замедляет течение времени, а при взвешивании частицы без гравитации не обойтись, и эффект замедления времени внесет в эти измерения свои коррективы. пользу неопределенности. Победа опять осталась за Бором. Однако самый тяжелый и решающий бой между Тьмой Кванта и Светом Классики закончился все же в ничью. Эйнштейн, как показалось тогда ему и многим, нанес почти смертельный удар Бору. Но могучий Бор выстоял. Он отразил удар. Не так успешно, как прежние выпады. И потому вопрос о победителе той битвы остался неразрешенным. До поры. Что же сказал Бору Эйнштейн в той схватке, когда мироздание зависло в точке равнодействия между ночным и дневным дозором? Это случилось в 1935 году, Эйнштейн был в той схватке не один. На его стороне сражались еще два рыцаря истины – Борис Подольский и Натан Розен. Три простых еврейских рыцаря. Они предложили мысленный эксперимент. который с тех пор получил название «эффект Эйнштейна-Подольского-Розена» или попросту «ЭПР-эффект». Хитроумная схема трех рыцарей, общей дамой сердца, коих была объективная истина, нацеливалась на основу основ теории неопределенности. Может ли частица одновременно обладать определенным положением и определенным импульсом, то есть существовать в классическом смысле этого слова? «Мир тьмы» Мир неопределенности, ставящий под сомнение самую физическую реальность, гласил «Знать все невозможно, потому что ничего определенного не существует. Все размыто, искажено. В частности, мы не можем совершенно точно узнать координаты и импульс элементарной частицы». Либо вы меряете с точностью, где находится частица, и тогда вы не знаете ничего об ее характеристиках, импульсе, Либо вы точно узнаете свойства частицы, но не знаете, где она находится. Это непредставимо для обычного мира. Если летит пуля, мы в любой момент знаем, где она находится и какова ее скорость. Странно, если бы узнав, где пуля, мы тем самым автоматически закрывали себе знания о ее скорости. И наоборот, узнав скорость, мы полностью теряли бы информацию о ее местоположении. Где ружейная пуля, чья скорость 800 метров в секунду? Как где? На траектории полета. А вот и нет, а вот и нет. Нет у нее никакой траектории. И координаты нет. Теперь пуля вполне может оказаться в Антарктиде или на Луне. Возможен вариант. Есть точная координата пули на траектории, в 30 сантиметрах от ружейного ствола. Но тогда нет точной скорости. То есть скорость может быть нулевой или бесконечной. Запускаем ракету. Какова ее скорость через секунду после старта? 10 метров в секунду, товарищ полковник. А где она? А хрен ее знает. Квантовая механика, товарищ полковник. Теперь уже непонятно. И прав ведь товарищ полковник в своем справедливом возмущении. Действительно, что это за дурь такая? Не может Родина стрелять в вслепую. А как же баллистика? Есть же такая наука – баллистика. И этой науке все равно, какой массы пуля. Хоть 9 граммов, хоть тонна, хоть с электрон размером. Подставь в формулы, получишь результат, где пуля и что с ней в данный момент происходит. Увы, в микромире баллистика работать перестает. Как же тогда рассчитывать прицел? А по вероятности? Есть так называемая волновая функция. Она описывает размазанную в пространстве вероятность того, что в данной точке может оказаться электрон, вздумай мы его здесь поискать. Это ключевое выражение: вздумай мы его поискать. Если бы мы поискать электрон не вздумали, он был бы где? Вот в ответе на этот вопрос и разошлись бор с Эйнштейном. Эйнштейн считал, что электрон где-то в каком-то определенном месте добыл бы. Просто мы пока не можем точно рассчитать это место. Поэтому и предсказываем вероятностно. Бор полагал по-другому. Он считал, что пока мы не интересуемся, где находится электрон, он в определенном месте и не находится. Он действительно размазан в пространстве. И размазанность эта намного превышает диаметр самого электрона. Это как если бы пуля, вылетев из ствола, превращалась в летящее облачко тумана. Электрон как бы летит по всем траекториям сразу. Но. Но если мы проведем замер, то обнаружим частицу на вполне определенной траектории в конкретной точке. То есть, если под туманную пулю мы подставим мишень, то в момент удара по мишени пуля тут же локализуется, превращается в обычную твердую пулю, которая делает в мишени маленькую дырку. Первая мысль от подобного поведения элементарных частиц именно Эйнштейновская. На самом деле электрон летит по вполне конкретной траектории, как пуля. Просто мы ее не знаем, а можем лишь примерно, вероятностно определить. Таков наш пока несовершенный математический аппарат. Второе впечатление от дурного поведения элементарных частиц – головокружительное. И более всего кружится голова от дикости происходящего, когда знакомишься со знаменитым двущелевым экспериментом. Сейчас я его вкратце опишу. Волны, как вам известно, умеют складываться. И морские, и звуковые, и электромагнитные. Если встречаются две волны в противофазе, они гасят друг друга. А если в одной фазе, усиливают. Растет амплитуда волны. Представьте себе набегающую на берег широким фронтом волну. Мы ставим на ее пути плотину с двумя щелями, расположенными неподалеку друг от друга. Через плотину волна не проходит. а через щели проходит, разбегаясь от щелей двумя конусами в сторону берега. Волновые конусы возле берега встречаются, перекрываясь, и в тех местах, где амплитуды волн получаются синфазными, они складываются, и о берег бьют удвоенные волны. А там, где волны гасят друг друга, берег спокоен. Такой же эксперимент, проведенный со световой волной, дает на экране, который здесь заменяет берег, так называемую интерферационную картину – то есть картинку сложения волн. Где световые волны складываются, там на экране яркие полосы света, а там, где вычитаются, темные полосы тени. Световая зебра. Такой же эксперимент проводили не только с волнами, но и с частицами, электронами. Если бы электроны были большими, как, например, шарики от подшипников, никакой интерференции не получилось бы. Шарики не волны, там нечему складываться. Барабанили бы просто в мишень, образуя два пятна попаданий, от каждой щели по одному. Но в микромире, как вам опять-таки известно, все частицы обладают свойствами волн. И наоборот, волны обладают свойствами частиц. И если двухщелевой эксперимент проводить с электронами, на экране образуется интерферационная картина. Электроны ведут себя как волны. Получается зебра. Когда я учился в школе, я думал, что интерференция электронов получается от того, что электронов много. Одни пролетают через левую щель, другие через правую. А за щелью как-то там складываются, взаимодействуют. И на экране получается интерферационная картина. Так многие думают. Но это не так. В эксперименте ученые запускали в установку по одному электрону и наблюдали интерферационную картину. Что это значит? Это значит, что один электрон пролетал одновременно через две щели и за экраном интерферировал, складываясь сам с собой. Неожиданный вывод, согласитесь. Сознание, которое привыкло относиться к электрону как к малюсенькому шарику, противится такому поведению шарика. Один шарик не может пролететь сразу через две щели, как одна пуля не может лететь по двум траекториям сразу. Пуля не может, а электрон летит. Слушайте. А если возле щели поставить какой-нибудь детектор, который определял бы, через какую щель на самом деле проскочил этот проныра? Отличная идея. Ставим детектор. Можно поставить два детектора. У каждой щели по одному. Можно один, без разницы. Ведь если детектор у нас стоит только у одной щели, и он не фиксирует пролет электрона, значит электрон пролетел через другую щель. Ставим, фиксируем. Да, электрон пролетает только через одну щель. Либо через правую, либо через левую. Ура! Но вот какой ужас. При этом интерферационная картинка пропадает. То есть, как только мы начинаем знать, где пролетел электрон, как только он начинает вести себя в соответствии с нашими ожиданиями, как маленький шарик, так сразу волновая картина на экране пропадает. Хитрые люди могут спросить, а как мы детектируем электрон? Как узнаем, что он пролетел именно через эту щель? «Ну, например, ставят фотонный детектор и по рассеянию света делают вывод». «Ага!» – воскликнет читатель, сторонник определенности. «Так вы забомбардировали несчастный электрон фотонами, а после удивляетесь, что он полностью изменил свое поведение и еще сознание свое приплели зачем-то». «Да, доля истины в этих рассуждениях есть». Если мы детектируем с помощью фотонов пулю, то есть попросту смотрим на ее полет, ловя глазами отраженные фотоны, то никак, конечно, на пулю мы этим не влияем. Во-первых, фотоны от пули и так отражаются, потому что Солнце светит. А во-вторых, что пули фотон? Меньше, чем слону дробина. А вот электрончик маленький, ему от фотонов больно. В микромире, чтобы получить информацию, мы воздействуем на объект сравнимыми с ним штуковинами. и, естественно, вносим при этом сильную помеху. Подставьте под пулю не фотоны, а сравнимую с ней вещь, деревянную щитовую мишень, например, и увидите, как повлияет это измерение на траекторию и скорость пули. Но вот ведь какая штука. Даже если мы поставили всего один детектор на одну щель, и электрон не детектировался, то есть пролетел через другую щель, где его фотонами не бомбардировали, Все равно интерферационная картинка пропадает. Откуда электрон узнал, что его секут на второй щели? Квантовая механика объясняет это чудо так. Та компонента, часть волновой функции, которая подверглась бомбардировке фотонами, изменила поведение электрона, превратив его из туманного облачка в шарик, пролетевший в другую щель. Бр! Что это еще за компонента такая? А это просто кусок формулы. Поведение электрона описывается формулой как сумма возможных состояний. Упрощенно это можно записать так. Состояние электрона равно электрон пролетел через первую щель плюс электрон пролетел через вторую щель. Или короче, е e равно F1 плюс F2, где е e – функция электрона, F1 – состояние электрона, соответствующее пролету через первую щель, F2 – состояние электрона, соответствующее пролету через вторую щель. То есть полностью поведение электрона описывается как сумма всех его возможных состояний. Это и есть знаменитая волновая функция. При измерении, то есть при воздействии или на сам электрон, или на некую виртуальную его часть, то есть попросту на одной из формальных слагаемых в формуле, электрон локализуется в пространстве. то есть обретает в нем конкретное место взамен размазанного. Еще раз, это важно. Детектируя электрон, мы можем облучать фотонами не только его самого, пролетающего через щель, но и тот кусок формулы, которая пролетает, описывает пролет, через другую щель. Эффект будет один. То есть, либо живой электрон пролетает через щель, и мы это прямо фиксируем детектором, интерференционная картина при этом пропадает, Либо электрон пролетает через другую щель, где нет фотонного детектора, и мы облучаем фотонами ту часть электрона, которая не пролетает через эту щель. Интерференционная картина при этом тоже пропадает. Обалдеть, правда? Мистика какая-то. Вывод. Воздействие локализует частицу. Она перестает описываться волновой функцией и становится конкретной штукой в конкретном месте. Это называется редукцией волновой функции. Еще раз. Редукция волновой функции — это когда мы путем воздействия на частицу превращаем ее из размазанного вероятностного состояния в определенное. То есть измерение не выясняет истину, а присваивает частице эту истину. Вот против чего так яростно выступал Эйнштейн. Ему вообще все это активно не нравилось. Неопределенность не нравилась. И он придумал, как эту неопределенность перехитрить. Ладно, Рассуждали Эйнштейн, Подольский и Розен три героя, решившие перехитрить принцип неопределенности. Пусть мы не можем измерить у частицы импульс и координату одновременно. Но узнать можем, это делается так: нужно спутать две частицы, чтобы их свойства были взаимосвязаны. Аналогия далекая, но тем не менее. Это примерно как в бильярде. Бьем шаром по шару, шары разлетаются. Суммарный импульс шаров до соударения равен суммарному импульсу после соударения. Простая механика. Закон сохранения импульса. В школе проходит. То есть, измерив импульс у одного шара, мы можем вычислить импульс другого, не измеряя его скорости. Сталкиваем две частицы. Они разлетаются, поделив импульс. Далее мы измеряем координату у первой частицы и импульс у второй. И таким образом узнаем и координату первой частицы, которую измерили непосредственно, и ее импульс, который просто вычислили, измерив импульс у второй частицы. Такова была схема мысленного эксперимента, предложенная Троицей ЭПР. Это было сильным ударом, от которого Великий Бор покачнулся. Спор их в тот день закончился в ничью. Бор назвал натяжкой рассуждения Эйнштейна. Эйнштейн полагал, что импульс, как объективная характеристика, уже имеется у частицы, и путем вычисления мы его узнаем. Боржи считал, что пока мы импульс не измерили, приписывать частице конкретное значение импульса нельзя. Импульс присваивается измерением. Стало быть, мы не обманули неопределенность. Много позже, а именно в 1960-е годы, Физик Джон Белл из швейцарского Церна, размышляя над ЭПР-парадоксом, формализовал эту придуманную схему, написав некое математическое неравенство, которое позже назвали неравенством Белла. Из формулы вытекало, что если в эксперименте справедливость неравенства подтвердится, значит прав Эйнштейн, если не подтвердится – Бор. Такой эксперимент удалось поставить только в 1982 году. Поставил его Ален Аспек. Результат эксперимента с двумя поляризованными фотонами неопровержимо показал: прав был Бор. Никакой объективной физической реальности, о которой грезил Эйнштейн, в микромире не существует. Глава 3. Призрачно все в этом мире бушующем. Действительно, как-то призрачно все стало, неопределенно как-то. Четкий мир вдруг расплылся в неких виртуальностях. Реальность растворилась в дрожащих тенях. Написав эти строки, я по ассоциации вспомнил историю номер 21 из «Шкатулки» про загадочного Назарова. Чтобы вы не листали книжку, просто приведу этот кусочек еще раз. Гораздо более странная история приключилась со мной в селе Красные Всходы. Там проводила свой психотренинг одна известная московская психологиня. так сказать, в отрыве от мегаполиса. Клиенты жили в тишине, гуляли по лесу и познавали себя на занятиях. Так вот, после очередного дня занятий лежал я в избе, которую мы сняли буквально за копейки, и смотрел на потолок, на котором прыгали отцветы икеевских фонариков. Такие купленные в магазине Икея жестяные фонарики со стеклышками и дверцей. Внутрь вставляется маленькая круглая свечечка, похожая на парафиновую таблетку в жестяной обладке. Короче, лежал я, смотрел на потолок и думал. Думал не просто поток мыслей, как обычно, а вполне конкретно, что есть жизнь. Точнее, есть ли вообще что-нибудь на белом свете или это все иллюзия? И вдруг с потолка мне ответил голос. Мужской баритон. Мне никогда раньше не отвечали голоса с потолка, поэтому я просто поразился. Нет, я не пил. Я, как ты знаешь, не пью, не курю и наркоту не принимаю. Голос сказал. Ты знаешь, а на свете ничего нет. Я был поражен не только самим голосом, но и его ответом. Как же так? Спросил я его мысленно. А вот же все вокруг. То, что вокруг меня, все это есть. Почему же ничего не существует? Голос ответил. «А это все тени. Вот ты видишь пляшущие тени на стене. Но ты же не думаешь, что они есть на самом деле. Это просто тени». И тогда я спросил. «А, -а я? Я есть?» «И тебя нет», ответил голос. Но... «Но когда я умру? Что же тогда исчезнет, если меня нет?» Помолчав, голос ответил. «Когда ты умрешь, твои внутренние тени сольются с внешними». Квантовое мельтешение, мельтешение теней. Такие вот ассоциации. Кстати, после того случая я высказал Назарову следующие соображения. Я сказал ему, что голосу, отвечающему с потолка, удивляться не надо. Когда хороший психолог или психотерапевт несколько дней подряд раскачивает и растормаживает вам психику, и не такое может случиться. Мой друг Леша Таргашев, которого опытный психолог пытала несколько часов подряд, В конце беседы почувствовал, как он сам говорит, исчезновение Я. Личность его настолько растворилась в каком-то черном внутреннем космосе, настолько пропала, что Лёша даже стал задыхаться. Он просто физически не мог дышать. Еле-еле справился. Мозговые программы у людей под чутким руководством психотерапевтов настолько сбоят и перестраиваются. Психика работает в столь необычном режиме, что люди видят. как Татьяна Сырченко из «Истории номер 34» про царевну Хадшипсут. Длинные, сноподобные галлюцинации. Вот и Назаров внутри своей головы сам себе ответил на свой же вопрос. Приятным мужским баритоном. «Удивительно другое. Почему же ты, Назаров, не спросил у того голоса, который тебе так загадочно красиво рассказал про внешние и внутренние тени? А чьи же это тени и на чем они?» «Да, действительно». Почесал репу Назаров. Жалко-то как, что не спросил. Эх, не догадался. Действительно, чьи? И на чем они пляшут, если в мире ничего нет? Глава 4. Жил-добыл черный кот. Слушайте, вам не удивительно, что одновременно существует квантовая физика и классическая? Физика призрачного мира и физика реального мира. Где они стыкуются, такие противоречащие друг другу? Где место перехода из мира призраков в мир реальный? У физиков нет ответа на этот вопрос. Более того, когда спрашиваешь, если макромир состоит из микрочастиц, то классическая физика, как частный случай, должна вытекать из квантовой. Так? И слышишь в ответ. Нет, не так. Они существуют параллельно. И существование квантовой физики, которая должна быть главнее классической, почему-то подразумевает существование классической физики с ее классическими интерпретациями. Вообще говоря, квантовая физика добивает до нашего большого мира. Выше я приводил пример с летящими в соответствии с законами баллистики снарядами, каковым законам не подчиняются микрочастицы. Микрочастицы подчиняются только вероятностному распределению. Но и реальные снаряды ведут себя аналогично. По баллистике все снаряды должны падать в одну точку, а в реальности они падают в эллипс рассеивания. И в какую именно точку эллипса упадет снаряд, предсказать принципиально невозможно. То есть возможно, но только с некоторой долей вероятности. В этом смысле реальные объекты ведут себя как квантовые. В квантовом мире запрещено копирование. Из законов, из формул квантовой механики вытекает невозможность копирования квантовых состояний, частиц. В реальном, большом мире, абсолютно точное копирование тоже невозможно. Даже генетические копии, близнецы, чуть-чуть отличаются друг от друга. Наш большой мир порой бывает поразительно похож на квантовый. Общество, например, состоит из квантов, принципиально неделимых и непредсказуемых макрообъектов людей. Но все-таки наш мир описывается законами классической физики. Чтобы было чуть понятнее, о чем речь, поясню. Вот летит частица, например, электрон. Он же волна. Он же размазанная в пространстве вероятность собственного нахождения в какой-либо точке. Пока электрон летит свободно, как птица, он находится везде. Как только мы измерили, то есть электрон с чем-то провзаимодействовал, он локализовался. то есть из квантового превратился в классический объект. Стянулся из облачка в одну точку. Вот что об этом пишет Дэвис. Еще одно следствие квантовой физики затрагивает роль наблюдателя – лица реально выполняющего измерения. Квантовая неопределенность не переносится на производимые нами реальные наблюдения. Это означает, что в каком-то звене цепи, соединяющей исследуемую квантовую систему с экспериментальной установкой, шкалами и измерительными приборами, нашими органами чувств, нашим мозгом и, наконец, нашим сознанием, должно происходить нечто такое, что рассеивает квантовую неопределенность. Вопрос. Где именно рассеялась квантовая неопределенность? Объективисту-реалисту, каковым я являюсь, проще всего сказать, что она рассеялась независимо от сознания, на этапе взаимодействия элементарных частиц, внутри прибора. Наше сознание тут ни при чем. Мы облучили электрон фотонами, и интерферационная картинка исчезла. А видим мы это или нет? Какая разница? Даже если экспериментатор погасил свое сознание, уснул, интерферационная картинка все равно исчезла. Физик Эрвин Шрёдингер для иллюстрации редукции волновой функции предложил следующий мысленный эксперимент. Он просто напрямую усилил квантовый эффект, раздув его до уровня макромира. Представьте себе полупрозрачное зеркало, то есть такое, через которое фотон пролетает с вероятностью S. За зеркалом фотоумножитель, который приводит в действие реле, управляющее молоточком. Молоточек падает и разбивает ампулу с синильной кислотой. Ампула находится в черном ящике с крышкой. В ящике сидит черный кот. Вся установка закрыта от нас. Мы видим только черный ящик. Пускаем фотон. Состояние фотона описывается суперпозицией двух его состояний. Пролетел через зеркало плюс не пролетел через зеркало. Если пролетел, кот мертв. Если не пролетел, кот жив. Пока мы не открыли крышку ящика, мы не узнаем, жив ли кот. С точки зрения квантовой механики, кот находится в суперпозиции, в неопределенном состоянии. В состоянии ни жив, ни мертв. Или жив-мертв. То есть Шрёдингер своей котовой установкой перенес квантовую неопределенность на макромир. Но мы-то с вами знаем, что кот не может быть одновременно в двух состояниях. Однако по формулам получается, что может. И только процесс наблюдения, снял крышку, посмотрел, переводит кота в определенное состояние. Так в какой момент произошла редукция волновой функции? В момент, когда сняли крышку? В момент, когда фотон пролетал через зеркало? или в момент, когда мозг решал, жив кот или мертв. И вообще, не является ли редукция волновой функции схлопывание всех виртуальных состояний в одно реальное, лишь кажущимся феноменом? Американский физик Хью Эверетт предложил такую модель мира, которая в редукции схлопывания волновой функции не нуждается. Пролетел или не пролетел фотон через зеркало, даже вопрос не стоит. Если есть суперпозиция из двух возможных вариантов, реализуются оба. И пролетел, и не пролетел. В одной Вселенной пролетел, в другой нет. Каждый раз, когда Вселенной нужно решать, как поступить, она раздваивается. Получается два мира. В одном фотон пролетел, и, соответственно, кот мертв. В другом не пролетел, и, соответственно, кот жив. А поскольку в микромире каждое мгновение происходят мириады квантовых событий, Вселенные ветвятся постоянно, ежемгновенно. Каждая из них отличается от другой на квант. То есть в мире, в разных вселенных реализуются все возможности. Красивая теория, только непроверяемая. Но раз дядя физик говорит, значит много думал. Еще дальше Эверета в эти дебри зашел московский физик Михаил Менский. Вот его рассуждение. Представьте себе Горошину. Она может лежать либо в коробочке А1 с вероятностью С1, либо в коробочке А2 с вероятностью С2. Открываем левую коробочку. Есть горошина. Значит, в правой коробочке ее нет. И наоборот. Если речь идет о горошине, исследователь делает вывод. Горошина была в коробочке А1. Что это значит? Что раз горошину мы там нашли, значит, она там и была. квантовой механике, как вы уже убедились, все не так. Там именно измерение присваивает свойства. Это и есть редукция волновой функции. То есть, если мы измерением нашли горошину частицу в левой коробочке, это вовсе не значит, что она там была. Это значит, что мы ее там просто зафиксировали. А где она была до фиксации? В суперпозиции. Одновременно и в А1, и в А2. То есть ее состояние можно описать суммой А1 плюс А2. Точнее, c 1 а 1 плюс С2А2. То есть с вероятностью c 1 частица находится в коробке А1. Плюс с вероятностью c 2 она одновременно находится в коробке А2. С точки зрения математики состояние системы описывается вектором в комплексном пространстве, что, впрочем, нам сейчас не очень важно. А после измерения частица горошина оказывается не в суперпозиции, а в одном из состояний. Суперпозиция исчезла. Система выбрала себе конкретное состояние. Произошла редукция волновой функции. Понятие редукции волновой функции физики ввели для того, чтобы привычным образом описать произошедшее. То есть переход от квантового мира к миру классическому. Но ведь и прибор, и наблюдатель тоже состоят из квантов. только из огромного их множества. То есть эта квантовая система только большая. Стало быть, она должна вести себя по законам квантовой механики. Законы квантовой механики описываются формулами. А с точки зрения формул никакой редукции не происходит. Система как была квантовой, так и осталась. То есть суперпозиция должна сохраниться. Введем в систему наблюдателя со своим прибором. До измерения наблюдатель был в состоянии f0, когда он не мог сказать ничего определенного о системе. То есть исходное состояние всей системы такое. f0 умножить в скобках c1a1 c2a2. После измерения состояние наблюдателя изменилось. Если частица обнаружится в коробочке a1, то состояние наблюдателя обозначим f1. А если частица в коробочке А2, то наблюдатель пришел в состояние f2. То есть после измерения у нас получится f1 умножить на c1 умножить на a 1 плюс f2 умножить на c2 умножить на А2. Итоговая формула такая. f0 умножить в скобках C D плюс c2 умножить на А2. Равно f1 умножить на c1 умножить на a1 плюс f2 умножить на c2 умножить на a2. Слева суперпозиция и справа суперпозиция. И никакой редукции состояния. Стоило нам принять то, что и без того ясно, что прибор и наблюдатель – суть квантовые объекты, потому как состоят из элементарных частиц, так сразу же куда-то подевалась вся классичность и определенность нашего мира. И остались сплошные суперпозиции. О чем это говорит? О том, что оставаясь в рамках квантовой механики, мы никакой редукции не обнаружим. Редукцию в квантовую механику внесли физики только для того, чтобы объяснить результат эксперимента. То есть редукции, как ситуации выбора, или то, или это, или в левой коробочке, или в правой, быть не должно. Но она есть. Открыв коробки, мы обнаруживаем горошину частицу только в одной из них. А это и есть самая настоящая редукция. До открывания коробок частица была сразу в обеих. Помните, один электрон тоже умудряется пролететь сразу через две щели, как волна. А после открывания коробок частица оказывается только в одной из них. Редукция, которой, судя по формулам, быть не должно. Пока я не заглянул в черный ящик и не узнал, мертв кот или жив, для меня суперпозиция, неопределенность, его состояние сохраняется. Как только я заглянул и узнал, неопределенность, суперпозиция, исчезает. А для моего друга, который находится в соседней комнате, неопределенность все еще остается, потому что я еще не сказал ему, что же случилось с котом на самом деле. Как только я передам ему информацию... Для него ситуация тоже станет определенной. Информация разрушает суперпозицию. Пока не осознал, находишься в квантовом мире неопределенностей. Определился внутри себя? Прощай, суперпозиция, здравствуй, классический мир. Вернемся теперь к рассуждениям Менского. Итак, суперпозиция, неопределенность, никуда исчезать не должна, согласно формулам. Почему же нам кажется, что она исчезает? Эверетт предполагал, что суперпозиция остается, но только в сумме, в двух классических мирах, обитатели коих видят каждый свою сторону медали. Эти раздваивающиеся вселенные не существуют сами по себе, где-то отдельно друг от друга. Они существуют как матрешки, друг в друге. Собственно говоря, это один многомерный объемный мир, в котором происходят все события сразу – Просто мы видим лишь одну проекцию этого мира на наше сознание. Кот и жив, и мертв в разных проекциях, но мы видим лишь одну. Это фокусы нашего сознания. Именно оно делает выбор между мирами. Именно оно отвечает за то, в какой именно параллельный мир каждый из нас проскакивает. Редукция волновой функции равно селекция альтернативы. Равно смена квантовости классичностью. равно выбор между неопределенностью и определенностью. Это есть не физика, а психология, момент осознавания. И, возможно, предполагает Менский, с помощью нашего сознания мы даже можем сдвигать вероятности тех или иных событий, управляя таким образом миром. Например, сдвигая вероятности в свою пользу. Так, вместе с квантовой механикой, в привычной науке материализм, бочком-бочком протиснулся самый натуральный идеализм. Что первично, сознание или материя? Если в физический квантовый мир включить наблюдателя, этот вопрос уже не кажется имеющим однозначное решение. С одной стороны, квантовый мир объективен, а классический есть не что иное, как его отражение, проекция. Значит, материя первична. С другой, наш мир для нас – единственная реальность, и мы ее сами своим сознанием для себя конструируем. С этой точки зрения в нашем мире сознание первично. Оно делает классический мир из того сырья, что представляет собой виртуальный мир квантов. И если так, если действительно сознание может делать выбор, смещая вероятности, становятся понятными все чудеса, которые происходили с Аллой Гричихо и профессором Гулия, Помните? Одна компьютер сожгла, другой детский сад поджег. Что это значит в данном контексте? А то, что в измененном состоянии сознания мальчик сдвинул в сторону увеличение вероятность короткого замыкания. Эта вероятность есть всегда. В старом деревянном здании с ветхой проводкой запросто может случиться замыкание. Вопрос только в шансах. «Сдвинь квант, и рухнет мир». Глава пятая. Связанные одной цепью. Далеко мы, однако, отклонились от нелокальных взаимодействий, о которых я грозился рассказать вам после встречи с Коротковым. Отклонение было долгим, но необходимым. Итак, связанные, они же спутанные частицы. То есть те частицы, свойства которых взаимосвязаны. Например, два фотона, вылетевшие из одного нелинейного кристалла, спутаны. Если у одного из них, условно говоря, поляризация левая, то у другого обязательно правая, потому что у этих фотонов общий генезис – одна родовая точка. С помощью пары связанных фотонов можно объяснить феномен, о котором сейчас так много говорят – фотонную телепортацию. Если очень упрощенно, то выглядит она следующим образом. Физики приготовили два спутанных фотона и запустили их в разные стороны – Свойства этих фотонов колерированы. Мы не знаем точно, какую поляризацию намеряем у левого фотона, но точно знаем, что у правого она будет противоположной. Причем, как только мы намерили какое-то конкретное, вполне определенное свойство у одной частицы, у другой в тот же самый миг появляется противоположное свойство. Именно появляется. Ведь вы не забыли, что именно измерение присваивает частицы свойства? Вспомним. В двущелевом эксперименте мы не поймали электрон у левой щели, поскольку электрон проскочил в левую щель, а детектор стоял у правой. Но мы же честно мерили. Как говорит плохой ученик, я учил. И за это нам поставили оценку. У электрона появилась определенность в свойствах координаты. Он пролетел только через одну щель, и поэтому интерферационная картинка исчезла. А если бы не мерили, то пролетел бы через обе, и картинка была бы. также со спутанными фотонами. На левом что-то намерили, на правом тут же возникла определенность. Очень похоже на мгновенную телепортацию. Но ученые осуществили и настоящую телепортацию. И квантовых свойств фотона, и квантовых свойств объекта побольше – атома. Не самого фотона, заметьте, и не самого атома, а их квантовых характеристик. Сам объект передать мгновенно со сверхсветовой скоростью нельзя. И информацию нельзя. А вот некую инфернальную сущность, называемую квантовым состоянием, можно. Квантовое состояние – это вектор в комплексном пространстве. Чистая абстракция. Вот эта вот абстракция и передается мгновенно, быстрее скорости света. Потому что это не информация. С помощью квантовой телепортации принципиально невозможно передавать информацию, поскольку мы не знаем, что именно передаем. То есть знаем, что квантовое состояние передали, но не знаем, какое именно. Поэтому запрет Эйнштейна на превышение скорости света ничуть не нарушается. Как была сделана телепортация? Взяли исходный фотон, состояние которого нужно было телепортировать. Затем запустили два спутанных фотона в разные стороны. Фотоны разлетелись на большое расстояние. Потом физики провели взаимодействие. Измерение равно присвоение свойств над исходным фотоном и одним из разлетевшейся пары, спутав таким образом и их состояние. И тем самым мгновенно передали квантовые свойства исходного фотона второму из пары, который был уже далеко-далеко. Копирование, как мы знаем, в квантовом мире запрещено законодательно. Но нечто более слабое, как говорят физики, осуществить можно. А именно, не копирование, а передачу свойств одной частицы другой. От копирования это отличается тем, что при телепортации мы убиваем первую частицу, и лишь ее состояние мгновенно переносится на другую. Состояние переносится действительно мгновенно, потому что спутанные фотоны представляют собой единую квантовую систему. поэтому перемена, происходящая с одним фотоном, мгновенно отражается на другом. При этом фотоны могут быть друг от друга на сколь угодно большом расстоянии. Пока разлетающиеся фотоны не взаимодействовали с чем-то, они представляют из себя как бы одно целое и меняются мгновенно, парно, как бы далеко друг от друга не были. Это и называется нелокальным взаимодействием. Обычно ознакомление с чудесами квантового мира приводит человека в состояние задумчивости. В голову начинают закрадываться разные мысли. А может быть телепатия – это как раз нелокальное взаимодействие? Конечно, физики скажут, что нелокальное взаимодействие может быть только между спутанными элементарными частицами. А мозги – это не частицы, а громадные комплексы частиц. Да к тому же не спутанные. Но с другой стороны – Все частицы нашей Вселенной имеют общий генезис. Все они когда-то вылетели из одной родовой точки, сингулярности, в момент Большого Взрыва. Правда, с тех пор прошло почти 14 миллиардов лет. Можно ли считать их до сих пор спутанными? Можно их считать одной квантовой системой? Ведь они ни с чем посторонним не взаимодействовали. А по поводу спутанности мозгов, мозги тоже могут иметь один генезис. Например, мозги родственников. И если мать за тысячи километров просыпается ночью, чувствуя, с сыном что-то случилось, то... Она ведь не знает, что именно произошло. Передается не информация, а квантовое состояние мозга – неясная тревога. Можно мозги и намеренно спутать. Это когда один мозг гипнотизирует, подстраивает под себя другой. Предположение, конечно, спекулятивные, но интересное. Чего не скажешь в шутейном разговоре. А что? Раз уж мы докатились до идеализма, то напомню, что взаимодействие материального и идеального – самый непонятный вопрос в философии. Как идеальное – сознание – влияет на материальное – мир? А ведь влияет. На всех уровнях влияет. Я по своему собственному желанию одним только сознанием, буквально усилием воли, двигаю несколько килограммов материи. Поднимаю руку, например. Как это происходит? Где стыковка идеального и материального? Где стыковка квантовости и классичности? Неизвестно. Другой пример. Ложная безосновательная паника, возникшая на рынке, может реально этот рынок обрушить. Идеальные ожидания вполне конкретно гробят финансовые показатели. Идеальное вовсю и давно преобразует реальный мир. Придумал дом построить и построил. Удивительно. Кстати говоря, трансовая логика очень напоминает квантовую. Она умеет сочетать несочетаемое. Один электрон пролетает через две щели? Нормально. Один человек имеет двух настоящих матерей? Нормально. Глава 6. О чем говорит нелокальность? О том, что мир един более, чем нам представляется. Квантовая физика с ее нелокальностью рисует нам такую картину мира, в которой отдельные частицы не самостоятельны. То есть по отдельности они ничего из себя не представляют. То есть... Нет, наверное, лучше, чем физик Дэвис, я не объясню. А он формулирует это так. Отдельные частицы материи не существуют сами по себе, как первичные объекты. Статусом реальности обладает только ансамбль частиц, рассматриваемой как единое целое, в том числе и частиц, из которых состоит измерительный прибор. Квантовый подход требует рассматривать частицы только в их взаимосвязи с целым. Поэтому было бы неверно считать элементарные частицы вещества материальными объектами, которые, соединяясь в ансамбле, образуют более крупные объекты. При более точном описании мир выступает как совокупность отношений. Вселенная – это не набор объектов. Это единое полотно, сплетенное из нитей, волн и частиц. Здесь очень уместно будет упомянуть, как американский физик Степ определяет элементарную частицу. Элементарная частица не есть нечто независимо существующее и не поддающееся анализу. По существу это среда, распространяющаяся вовне на другие объекты. Другими словами, это волна шириной в целый мир. Просто максимум этой волны находится в той точке, где частица. Да, совсем забыл. О живых трупах Короткова. Помните, фантом еще три дня после смерти жил. Менялись колебания газоразрядного свечения. Это не душа, конечно. Я думаю, это остаточное функционирование клеток, которое следует за суточной геомагнитной активностью. Часть 5. Вселенная с наблюдателями. Глава 1. Одни в толпе. Теперь, пожалуй, самое время перейти к тем историям из шкатулки, которые рассказывают о присутствии на нашей планете чего-то такого, что можно было описать как разумную техническую деятельность, но при этом не относящуюся к земным технологиям. Округло сказал, прямо как политик, но вы поняли. Начнем, пожалуй. Если среди вас, дорогие читатели, есть счастливчики, коим повезло читать мою книгу «Апгрейд обезьяны», значит, меньшему количеству людей мне придется рассказывать о последних новшествах в геологии, по которым я уже в легкую прошелся в апгрейде. «При чем тут геология?» Наверное, хотите спросить меня вы. «Справедливый вопрос, братья и сестры. Я бы и сам его задал на вашем месте». После увлекательного, где-то даже с мурашками по коже чтения, про основу основ нашего мира, квантовую механику, опускаться до какой-то геологии. Ну, скучно, ей-богу. Однако столь мудрый человек, как автор книги, ничего не делает зря. Вот и сейчас он тонко переведет стрелки с банальной геологии на вещи вселенские. И в результате покажет вам, что мир устроен гораздо стандартнее, чем вам казалось. Итак, Вкратце напомню тем, кто уже читал, и расскажу тем, кто ни сном, ни духом, о новой теории планетообразования. Каковая теория родилась на стыке наук – физики, астрономии, космогонии и геологии. Родил ее, озаренно свел воедино данные разных наук. Доктор геолога минералогических наук Владимир Ларин. Родил не вдруг. Вынашивал около 30 лет. Как сегодня известно любому недоумку, планетные системы образуются в результате гравитационной конденсации газопылевых туманностей. В середине туманности, в ее гравитационном центре, начинаются термоядерные реакции. Зажигается небуло, первосолнце, окруженное пылью, дрянью. Вокруг первосолнца крутятся в пылевом диске еще рыхлые протопланеты, из которых потом конденсируются настоящие планеты. Солнечный ветер выдувает из окружающего газопылевого облака легкие элементы на периферию. Тяжелые элементы остаются поближе к светилу. Поэтому возле звезды получаются маленькие железные планеты типа Земли, Марса и прочего. А на обочине водородные пузыри типа Юпитера. Это пока что общеизвестная теория. Далее в тяжеловесный оркестр большой науки вступает тонкая скрипка Владимира Ларина. которая вносит в мерное гудение новую ноту. А именно, не только солнечный ветер участвует в распределении тяжелых и легких элементов, но и магнитное поле небулы. Прутья магнитных силовых линий служат своего рода силками и еще одним фактором, участвующим в сепарации вещества. Дело в том, что гонимое солнечным ветром вещество стремится двигаться поперек силовых магнитных линий молодого светила, А те его стремятся удержать. И удерживают тем успешнее, чем меньше у элемента потенциал ионизации. То есть, чем легче отрывается у элемента внешний электрон. Так начинается магнитная сепарация элементов по их потенциалам ионизации. Понимаю ваше возмущение. Это все скучно, непонятно для чего нужно. И вообще, при чем тут планета образования? Мы же хотим поговорить про НЛО. Однако советую дочитать до конца. Даже через не могу. Итак, элементы с малым потенциалом ионизации захватываются и остаются вблизи светила. С высоким улетают. Так в разных областях газопылевой туманности образуются разные наборы химических элементов. Так проходит первая стадия планетарной эволюции. Физико-химическая сепарация элементов для создания разных планет. Надо сказать, элементный состав пояса астероидов, а также последние данные о процентном содержании некоторых веществ на Марсе, по сути вывели гипотезу Ларина о магнитной сепарации вещества из разряда блестящих догадок и ввели в категорию подтвержденных теорий. Фред Хойл первым понял, что у небыло может быть магнитное поле. Ларин первым догадался о магнитной сепарации вещества. А планетологи Тимур Энеев и Николай Козлов первыми предложили самую удачную модель планетообразования – капельную. Они приняли, что планеты собираются не из твердых тел, а из глобул – капель газоконденсата, газовых сгустков, плотность которых на несколько порядков меньше плотности твердых тел и которые взаимодействуют по закону абсолютно неупругого удара. И это допущение сразу же выдало им в расчетном виде все параметры планет земной группы. А именно, характерное число планет, массу планет, закономерность Тицеуса боде скорости и направления вращения планет, и даже такие тонкости, как обратное вращение второй планеты, Венеры, и двойную третью планету, Земля и Луна. Что отсюда следует? А вы еще не догадались? Тогда я вас еще немного помучаю. Ларинская планетарная геология позволяет проследить эволюцию каждой из планет. Пробежимся по ним вкратце. Меркурий. Кислорода в нем мало, потому что потенциал ионизации кислорода выше, чем у подавляющего большинства металлов. Поэтому кислорода больше с удалением от Солнца. А на первой планетке его так мало, что не хватает на создание силикатно-окисной оболочки. Чтобы планета развивалась геологически, она должна согреться. Согревает ее радиогенное тепло. На Меркурии урана, тория больше, чем на Земле. То есть изнутри эта планетка греется больше, чем Земля. Но у нее нет шубы, силикатной оболочки, которая это тепло сохраняет. А гидриды в ядре планеты начинают распадаться только тогда, когда температура достигает определенной величины. Распад гидридов – мотор геологической эволюции планеты. Таким образом, геологическая эволюция на Меркурии просто не прошла. Он застыл в своем развитии. Каким сформировался, таким и остался. Есть у Меркурия и еще один недостаток, кроме низкого содержания кислорода. Он маленький. А чтобы у планеты появилось магнитное поле, должны выполняться два условия – дегазация водорода – и быстрое вращение планеты. Магнитное же поле необходимо для зарождения жизни, поскольку оно экранирует от губительного корпускулярного излучения Солнца. Магнитосфера защищает атмосферу планеты от сноса ее солнечным ветром. В общем, Меркурий – никакой кандидат для зарождения и развития жизни. Венера. Она почти близняшка нашей планеты. 85% от массы Земли. У нее, как у Земли, есть внутреннее ядро, внешнее ядро. Плотность атмосферы такая же. Но опять-таки, из-за близости к Солнцу на Венере меньше кислорода. На создание литосферной оболочки этого кислорода хватило, а на гидросферу уже нет. На Земле вовремя появилась вода, и выделяющийся вулканами углекислый газ стал аккумулироваться в этой воде в виде карбонатов, известняков. А на Венере вода в нужный момент не появилась. Вулканический СО2 стал накапливаться в атмосфере, вызывая парниковый эффект и, соответственно, повышение температуры. Сегодня на Венере 500 градусов по Цельсию и давление 100 атмосфер. Ни о какой жизни в таких условиях речи нет. Опять облом. И еще момент. Венера очень медленно вращается, поэтому у нее нет внешнего магнитного поля. Ну, про третью планету мы с вами все знаем. Ее судьба в этом смысле сложилась удачно. Упомянем лишь то, что у рыхлой протоземли, диаметр которой был около миллиона километров, скорость собственного вращения была так велика, что ее разорвало на две планеты, сопоставимые по массе. Едем дальше. Марс. Он дальше от Солнца. Кислорода там больше, чем на Земле. Соответственно, много воды. углерода. И, естественно, толстый-толстый слой шокол... <къем> простите, силикатно окисные оболочки, литосферы. Аж 380 километров против 100-150 километров на Земле. Прекрасные результаты. Там активно шла геологическая эволюция. Было очень много воды из-за кислорода. По сути, вся планета представляла собой сплошной океан. Лишь отдельные вершины торчали над водой. И покуда из металлогидридного ядра планеты активно газил водород, все шло нормально. Еще раз подчеркнем, вся тектоника происходит из-за дегазации гидридов планетарного ядра. А после того, как в металлогидридах кончается водород, когда он полностью улетучивается, планета в тектоническом смысле умирает, теряет атмосферу и гидросферу. Геологическая эволюция Марса продолжалась не менее полумиллиарда лет То есть там должны были успеть появиться первые одноклеточные Но потом все печально закончилось Марс-планетка маленькая, всего 11,2% от массы Земли И поэтому он довольно быстро исчерпал запасы водорода в металлогидридах ядра Тектонический двигатель встал Отключилось магнитное поле и атмосферу, которая магнитосфера защищала от солнечного ветра, постепенно сдуло. Частично испарилась и гидросфера. После исчезновения атмосферы исчез парниковый эффект, и Марс начал выхолаживаться. Остатки океана замерзли, постепенно лед покрылся слоем пыли, грязи, после чего началась эпоха гейзеров. На Марсе есть два знаменитых грандиозных вулкана. Высота наибольшего из них, Олимпуса, 27 километров. Но по сути это не вулканы, а бывшие гигантские гейзеры. Из-за низких давлений, имевших место при образовании литосферы Марса, в ней очень много водорода, содержащих минералов. После тектонической смерти планеты, внутри нее еще содержалось большое количество радиоактивных элементов, которые в процессе распада дают так называемое радиогенное тепло. Раньше избыток тепла уносился с водородом. Шла дегазация металлогидридов внутри планеты. А потом радиогенное тепло стало согревать планету. А при нагреве минералов вода из них, как говорят геологи, отжимается. И собирается в так называемые термогидроколонны. Как только термогидроколонна выходит наружу, она проплавляет лед и вырывается на свободу. Температура этой воды больше ста градусов. Не кипит она только из-за огромного давления в термогидроколонне. А наружное давление марсовой атмосферы – одна сотая земной. Получается настолько бурное вскипание, что из каждого кубического сантиметра воды образуется 120 литров пара. Увеличение объема в 120 тысяч раз. Из недр планеты со сверхзвуковыми скоростями вырывается нечто похожее на пену. которая из-за расширения в разреженной холодной атмосфере тут же превращается в мельчайший снег и осыпается. Вот вам ледяная гора вокруг гейзера. Лед этот начинает постепенно течь, как на земных ледниках, чуть подтаивая по краям. от чего получается характерная картина, которую мы видим на снимках марсовых вулканов. Там по краям гигантской вулканической горы наблюдаются резкие обрывчики. Присмотритесь как-нибудь весной. Именно так тает грязный лед. Кроме Ларина, меня и тебя, читатель, больше никто не знает, что вулканы Марса – это ледяные горы. Ученые, во всяком случае, пока не в курсе. Они думают, что Олимпус – это обычный вулкан. Если отважиться и попробовать на язык грязный лед марсианского вулкана, вы сразу же почувствуете горьковатый вкус, а чуть позже – выраженный слабительный эффект. Это все из-за богатого содержания сульфатов в марсианской воде. Сульфаты, известные в медицине, слабительные. За Марсом следует пояс астероидов. Это не недопланета, не сумевшая собраться в полноценную планету из кусков астероидов, а остатки настоящей планеты, которая развалилась. Назовем ее по традиции фаэтоном. Причем развалился Фаэтон вовсе не из-за того, что его разорвало притяжение Юпитера, как пишут в некоторых глупых книжках, а в силу внутренних причин. В составе Фаэтона было очень много кислорода. Если на Земле кислорода 1% от массы нашей планеты, то в зоне пояса астероидов кислорода столько, что там все должно быть в виде оксидов. И углерода там, кстати, тоже много. У него тоже высокий потенциал ионизации. То есть вся планета была сформирована практически из оксидов и карбонатов. При содержании углерода 3% от массы планеты, содержание карбонатов должно было составлять 25% от ее массы. А гидридов там практически не было. Но карбонаты устойчивы только до определенной температуры. Скажем, самый распространенный на фаетоне карбонат – магнезит. магний СО3 распадается после 500 градусов по Цельсию на магний О и СО2. Радиогенное тепло разогрело планету до пределов устойчивости карбонатов, и планету просто разорвало углекислым газом, как дефектную бутылку шампанского. Дальше заканчиваются планеты земного типа, и начинается область газовых пузырей. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, ВОДОРОД ГЕЛИЕВЫЕ ГИГАНТЫ У внимательного гражданина может возникнуть вопрос. Если дальше начинается область водородных пузырей, откуда вокруг этих гигантов взялись твердые спутники? И откуда взялся небольшой твердый Плутон, последняя девятая планета Солнечной системы? Насчет Плутона ясности нет. Возможно, это приблудная планета. Да и в его составе нет особой уверенности. А что касается твердых спутников, газовых гигантов, скорее всего, при формировании спутниковых систем больших планет там происходило в миниатюре все то же самое, что и в Солнечной системе. Прошла магнитная сепарация остатков вещества, из которых получились ИО, Европа, Ганимед и другие малышки. Что же касается возможной жизни на водородных пузырях, то там ее попросту не из чего строить. У недогадливого читателя может возникнуть другой вопрос. А почему мы, собственно говоря, рассматриваем тут Солнечную систему? Ведь вокруг других звезд могут быть другие сочетания количества планет, их масс, скоростей вращения. А потому мы рассматриваем Солнечную систему, что она стандартна. Солнце относится к так называемым желтым карликам. Это абсолютно рядовая звезда. Звезд с массой порядка солнечной в нашей галактике сотни миллионов. Из них нас интересуют только те, что расположены, например, на таком же расстоянии от центра галактики, как и Солнце. Потому что расстоянием от центра галактики задается момент вращения газопылевой туманности. Собственно говоря, только две цифры влияют на формирование планет. Масса исходной туманности и расстояние от нее до центра галактики. Если эти два числа совпадают с солнечными, значит в результате сформируется стандартная планетная система, для которой справедливы все вышеизложенные рассуждения. Маленькая первая планетка, обратное вращение второй планеты, двойная третья, рано угасшая четвертая пояс астероидов. И значит, всегда на третьей планете желтого карлика, схожего с солнцем по массе и расстоянию от центра галактики, должна возникать жизнь. Везде обитатели третьих планет также любуются на свою Луну, как мы. Подобных Солнцу звезд в одной только нашей галактике повторяю миллионы. И каждый год в галактике зажигается звезда, такая же, как наше Солнце. Вселенная гораздо стандартнее, чем мы привыкли думать. Полагать, что мы одиноки во Вселенной, так же глупо, как думать, будто на яблоне может вырасти только одно яблочко. Нет, друзья. Жизнь – один из стандартов Вселенной. И на этом дискуссии можно закончить. «А почему вы рассматриваете только планеты, схожие по условиям с Землей? Почему бы не вообразить себе жизнь, прекрасно себя чувствующую при температуре 400 градусов и при огромном давлении? Или жизнь на основе кремния, а не углерода?» – спросят меня восторженные любители фэнтези. «Пожалуйста», – великодушно отвечу я. воображайте сколько хотите. Я не против того, чтобы жизнь прекрасно себя чувствовала при 400 градусах по Цельсию. И даже при 1000 градусов. Да и бог здоровья, как говорится. Но я к другому веду. Не к тому даже, что аналогичную нашей белковую жизнь нам понять проще, чем существующую при 400 градусах Цельсия. И не к тому, что при таких огромных температурах и вообще при иных условиях Жизнь, как совокупность сложных структур, вероятно, и возникнуть-то не может. А к тому, что всего в нашей галактике порядка 200 миллиардов звезд. Из них звезд класса G, то есть таких, как Солнце, более 75%. Радиус Вселенной примерно 14 миллиардов световых лет. В ней таких галактик, как наша, в 10 раз больше, чем звезд в нашей галактике. Да Вселенная просто кишит жизнью. Чего же мы ее не наблюдаем? Ладно, другие галактики далеко, за океаном космоса. Но почему к нам не прилетают с соседних островов соседи по нашей галактике, коих должны быть миллионы? А если и прилетают, и те самые, то почему делают это, а китать и нощи тайком? Это очень правильные вопросы. Глава 2. Спираль, затянувшаяся на шее Ученые давно обращали внимание на то, что события на нашей планете как будто бы ускоряются. Но первым, кто положил это ускорение на язык математики, стал московский физик Александр Панов. Ему слово. Действительно, эволюционные витки на нашей планете словно бы уплотняются, будто сжимается какая-то пружина. Сама эволюция, несмотря на свой устойчивый, как говорят, векторный характер, идет революционно, скачками. Каждый такой скачок – это качественное усложнение системы, которое является результатом преодоления очередного кризиса. А между скачками – относительно плавное экстенсивное развитие. Так вот, оказывается, частота этих скачков увеличивается в геометрической прогрессии. Если свести воедино и математически обработать данные из разных областей знания, геологии, бактериальной и обычной палеонтологии, археологии, и истории, картина становится совсем впечатляющей. 4 миллиарда лет назад на Земле возникла жизнь в виде простейших прокариот. Это примитивные анаэробные организмы, продуктом жизнедеятельности которых был кислород. Они его выдыхали. Затем в течение двух миллиардов лет ничего существенного на Земле не происходило. Прокариоты просто размножались, захватывая планету. Правда, около двух с половиной миллиардов лет назад возникли эукариоты – одноклеточные организмы с клеточным ядром. Но существенной роли в экосистеме они не играли. А затем случился первый экологический кризис. Прокариоты отравили земную атмосферу кислородом и начали в массовом порядке вымирать от продуктов собственных выделений – кислорода. Это подтверждается тем, в частности, что примерно полтора миллиарда лет тому назад резко упала скорость накопления нефти, горючих сланцев, газа. Именно первым одноклеточным жителям нашей планеты мы обязаны этими полезными горючими ископаемыми. И только каменный уголь до да торф подарили нам древние леса. Кислородный кризис пережила уже другая модель жизни – революционная – эукариоты, для которых кислород как раз был не ядом, а живительным газом. Следующее революционное событие – Кембрийский взрыв, когда всего за несколько десятков миллионов лет, то есть практически мгновенно по геологической шкале времени, возникли типы и классы живых существ, которые есть и сейчас, вплоть до позвоночных. Это было началом палеозойской эры. В течение палеозоя жизнь постепенно завоевывала новое пространство. Выходила из моря и осваивала сушу. За 200 миллионов лет суша была завоевана. Палеозой закончился 235 миллионов лет назад. Тогда произошел очередной биосферный кризис. Причина его не вполне ясна, но известно, что кризис привел к вымиранию мегалитических земноводных. Тогда лидерами эволюции были огромного размера земноводные, похожие на гигантских лягушек и тритонов. После их безвременной кончины лидерами стали пресмыкающиеся, которые доселе болтались где-то на задворках эволюции. Революция произошла и в растительном мире. Папоротники, хвощи и плауны уступили место голосеменным, предкам наших хвойных. Начался мезозойский период. который кончился 60 миллионов лет назад. И опять случился кризис. Динозавры вымерли, а лидерами эволюции стали млекопитающие. Преобладающей растительностью становятся покрытосеменные, цветковые растения. Следующим существенным событием было начало неогена, 24 миллиона лет назад. Вымирают мегалитические млекопитающие, гигантские ленивцы, индрикотерии. Фауна приобретает практически современный вид. Возникает человекообразная обезьяна. Именно с неогена началось постепенное перетекание чисто биологической эволюции в эволюцию разума. Очередная революция – начало антропогена, примерно 4,5 миллиона лет назад. Возникают прямоходящие про люди Дальнейший шаг – палеолитическая революция. появление первых орудий труда и быстрое их распространение. Это случилось полтора миллиона лет назад. Дальнейшие периоды антропологи связывают с прогрессом в обработке орудий труда, то есть в возрастании инструментальной мощности разума. Начало периода Шель 600 тысяч лет назад, а Шель 220 тысяч лет назад. Период Мустье – Культурная революция неандертальца начался 80 тысяч лет назад. 30 тысяч лет назад случилась Верхнепалеолитическая революция. Наши предки-кроманьонцы уничтожают неандертальцев. Или те вымирают сами. И дальше за эволюцию на планете уже отвечает наш вид. Тогда же широкое развитие получила так называемая охотничья автоматика. Лук со стрелами, ловчие ямы. Десять тысяч лет назад случился очередной экологический кризис. Людей стало так много, а охотничьи технологии так развились, что это привело к массовому уничтожению крупной фауны. Мамонтов, шерстистых носорогов, которая была основой питания человека. В результате этого тяжелейшего кризиса население планеты уменьшилось в несколько, до десяти раз. Это привело к знаменитой неолитической революции. Человечество перешло от хищнического истребления окружающей среды к более щадящим технологиям – земледелию. Это было начало исторического периода. тысячи лет назад до нашей эры – городская революция, начало древнего мира. Следующее событие – начало Железного века и неразрывно связанная с ним так называемая «революция осевого времени», когда возникли первые мировые религии – Взошли первые ростки гуманизма. Произошло это примерно с 1000 по 300 год до нашей эры. Этот кризис породил Сократа, Будду, Конфуция. Железное оружие гораздо качественнее и дешевле бронзового, соответственно, повысилась его убойность. И человечеству стали нужны новые культурные регуляторы, чтобы цивилизация просто не истребила себя. Они и появились в лице мировых религий и гуманистических философий, призывавших к любви к ближнему. Еще одним параллельным ответом на появление железа стало возникновение больших империй, мировых жандармов. Далее 500-600 годы нашей эры, гибель древнего мира и начало средневековья. Затем первая промышленная революция, 1500 год нашей эры. Новые изобретения, географические открытия, начало книгопечатания. Далее специалисты выделяют вторую, или большую промышленную революцию. Эпоха пара, угля и электричества. 1840 год. Наконец, последняя информационная революция. 1950 год. Так же, как и прочие революции, это комплексное событие. не только включавшее в себя, собственно, изобретение электронных вычислительных машин, но и ознаменовавшееся окончанием больших войн между промышленно развитыми странами. Из моего перечисления сразу видно, что чем дальше мы продвигаемся по шкале времени в будущее, тем плотнее сжимаются витки времени. Этот феномен так и назвали «эффект ускорения исторического времени». Причем многие историки отмечали, что исторические периоды хорошо укладываются в геометрическую прогрессию. Я просто продлил этот ряд назад. И вышло, что не только историческая, но и биосферная эволюция также укладывается в ту же самую прогрессию. Точки кризисов очень точно ложатся на так называемый «гладкий автомодельный аттрактор». Это говорит о том, что и биологическая эволюция, и эволюция социальная имеют одни глубинные корни, одинаковый механизм. Промежутки времени между кризисами и революциями сокращаются, железно подчиняясь математической закономерности. Возникает резонный вопрос, где же сходится эта последовательность? То есть, где тот предел на временной оси, когда частота революционных вспышек стремится к бесконечности, а период между ними – к нулю, где спираль сворачивается в точку. Известный историк Дьяконов даже придумал особое название для этой точки – сингулярность истории. Что ж, предел можно вычислить. Существует хорошо разработанная математическая процедура – оптимизация. Или по-другому – регрессионный анализ. Проделав этот анализ для известной последовательности эволюционных революций – можно найти, где находится ожидаемая сингулярность. Если использовать точки, относящиеся ко всей планетарной истории, и биосферной, и социальной, получается 2004 год. Но это в теории. На практике же всегда существует некая ошибка – разброс. Как найти этот разброс? Нужно рассматривать разные участки эволюции. Экстраполяция только человеческой истории дает предельную точку в 2027 году. А если взять ту часть кривой, которая относится к новой эре, получается 2011 год. Другими словами, эта сингулярность находится у нас перед носом. Это значит, что реакция, которая была запущена 4 миллиарда лет назад, завершает свой цикл. И дальше она продолжаться не может. Это простой математический факт. Так же, как нельзя больше заводить до предела заведенную пружину часов. Формально мы находимся вблизи точки, где скорость истории становится бесконечной. Но поскольку физически такое невозможно, это означает переход в совершенно другой рукав истории. Одно из двух. Либо это закономерный конец любой планетарной цивилизации, либо... Ведь точка сингулярности является одновременно и точкой бифуркации – После нее возможны различные траектории развития. Со смертельным вариантом все ясно. Накопился целый ряд кризисов, которые могут положить конец цивилизации. Генетический, экологический, ресурсный, кризис внутренней технологической неустойчивости. А вот с вариантом выживания не совсем. Нужно понимать, что тот кризис, к коему мы сейчас приближаемся – Необычный эволюционный процесс, какие периодически случались на протяжении последних 4 миллиардов лет, и какие эволюция успешно проскакивала путем изобретения более сложных конструкций. Это кризис кризисов. Революция революций. Теоретический предел. Внимательно выслушав выкладки Панова, я не мог не спросить его. А может быть нам поможет высший разум? Панов отхлебнул из кружки чай и раздумчиво ответил. Если вы имеете в виду религиозный аспект, то все религии как раз говорят о неизбежном конце света. А если высокоразвитых братьев по разуму, то... Знаете, во всем этом есть одна незамеченная вами тонкость. Жизнь на Земле возникла в результате предбиологической, химической эволюции. А поскольку эволюция управляется одним законом, Химический период эволюции должен быть самым длинным. А он, на удивление, короток. Всего 500 миллионов лет прошло с момента возникновения планеты до появления на ней жизни. Хотя следовало бы ожидать 5,5 миллиардов лет, если экстраполировать прогрессию назад. Что это означает? Возможно, эволюция действительно происходила, положенные ей по теории, 5,5 миллиардов лет. Но не на Земле. Как же она попала на Землю? Процесс этот хорошо известен и носит название панспермия – перенос вещества от одной планеты к другой на метеоритах, выбитых в космос с поверхности планет при падении очень больших метеоритов, или выброшенных в результате извержения вулканов. На Земле, например, нашли метеориты, выбитые с Марса, а на них сложные органические соединения, возможно, говорящие о существовании когда-то на Марсе жизни. Так что в рамках одной планетной системы панспермия – факт почти подтвержденный. Но ничто не мешает метеоритам путешествовать из одной звездной системы к другой. Более того, расчеты показывают, что на Землю примерно раз в тысячу лет падает метеорит, прибывший к нам из глубин космоса, из другой звездной системы. Если теперь к 4 миллиардам лет развития жизни на Земле прибавить 5,5 миллиардов лет – мы получим 9,5 миллиардов лет. А это как раз время формирования нашего галактического диска. То есть эволюция должна была бы начаться в момент формирования первых планет земного типа в нашей галактике, чтобы успеть к нашей сегодняшней сингулярности истории. Если биологическая панспермия возможна, то и продукты предбиологической эволюции – устойчивые автокаталитические цепочки – то есть вещества для самоподдерживающихся цепочек химических реакций, должны были разноситься по всей галактике еще до первого возникновения жизни. Таким образом, с помощью панспермии химическое вещество в течение одного галактического года примерно 200 миллионов лет оборот галактики вокруг своей оси перемешивалось. И эволюционные процессы на разных планетах таким образом синхронизировались с точностью до пары сотен миллионов лет. Что это значит? Есть такой парадокс в радиоастрономии – великое молчание космоса. Мы почему-то не слышим никаких радиосигналов от сверхцивилизаций, желающих вступить с нами в контакт. Почему? Возможно, как раз потому, что из-за синхронизации эволюции в галактике мы находимся как раз на фронте эволюционной волны, и никаких сверхцивилизаций просто нет. Здесь я не мог не возмутиться. Как это нет? Вы же сами сказали, что синхронизация имеет допуск в 200 миллионов лет. Для развития планеты это пустяк, а для цивилизации гигантский срок. Всего 500 лет назад мы воевали луками и стрелами, а сейчас овладеваем сверхпроводимостью, покоряем термояд. Невозможно даже представить, чего мы достигнем через сто лет, тем более через тысячу. А уж о ста миллионах лет форы и говорить не приходится. Сверхцивилизации вполне могут существовать при таком допуске. Могут, если только они вообще в состоянии преодолеть эту странную точку, сингулярность истории. Ведь как обычно преодолевался эволюционный кризис. Биосфера, человеческое сообщество всегда состояли из отдельных подсистемок. Те части, которые не могли дать адекватного ответа кризису, вымирали. А некоторые дать ответ могли. Они выживали и переходили на более высокую ступень эволюции. Динозавры вымерли, а млекопитающие выжили и захватили планету. Рим победил, а Карфаген пал. Но сейчас, в связи с завершающимся процессом глобализации, вся планета становится одним целым. Фактически, на Земле не остается под систем, которыми эволюция могла бы пожертвовать. Если рухнет, то рухнет все как целое. Либо мы спасемся все, либо все погибнем. Возможно, многие цивилизации не преодолевают такой кризис. Однако я оптимист. Во всяком случае, есть ряд данных, которые позволяют говорить, что цивилизация уже начинает давать адекватный ответ надвигающемуся кризису. Вот, скажем, феномен спонтанного ограничения роста населения в промышленно развитых странах в условиях материального изобилия. Это явление исторического аналога не имеет. До сих пор живая материя, если она имела возможность размножаться, всегда это делала. Собственно говоря, экспансия – имманентное свойство живой материи. И вдруг такое? Эти нетривиальные явления дают повод для осторожного оптимизма. Прекрасно, доктор. Итак, цивилизация превращается в единое экономическое целое. Теперь представим себе такую ситуацию. Для того, чтобы выжить в новых условиях, нам нужны новые социальные технологии. И вдруг возникает спор между традиционалистами и либералами, антиглобалистами и глобалистами. Одни говорят, будем жить, как деды наши и отцы жили, глубоко чтя традиции, мораль, веру, обычаи, древнюю честь и так далее. А другие отвечают, ребята, в условиях нового единого мира ваши традиции и устаревшие взгляды не просто не работают, а становятся уже смертельно опасными. Вы за собой в могилу не только себя потянете со своей любовью к традициям, но и всех нас. И что тогда? Гражданская война прагматиков с романтиками? Чем кончится эта борьба, сказать трудно. Я бы не взялся предсказывать детали. Ладно, тогда вернемся к временной форе, которая может быть у некоторых цивилизаций. Другими словами, теоретически кто-то в нашей галактике этот кризис уже преодолел. Неужто они нам по-братски не помогут? «А почему мы их не видим?» «Космос молчит», — печально сказал Панов. «Я его печали не разделил. Да по той же причине мы их не видим, по которой ребенок в утробе матери не видит свою маму. Просто рано еще». Есть и другое объяснение. Эволюция после кризисной точки развивается по интенсивному сценарию. Не путем внешней экспансии, а как бы внутрь. То есть цивилизация не стремится в космос, а остается на своей планете, например, уходит в виртуальную реальность. Или же вырабатывает такие этические принципы существования, которые запрещают ей вмешиваться в жизнь на других планетах. Даже у нас на планете такая тенденция прослеживается, поддержал я мысль Панова. Смотрите, первые колонисты Америки начали массовую охоту на бизонов и индейцев. Первых истребили всех, вторых почти всех. Сейчас происходит ровно наоборот. Бизонов хотят восстановить с помощью беловежских зубров. Индейцам платят пособия и поддерживают их народные промыслы. А аппараты, которые отправляются на Марс, стерилизуют, чтобы не повредить возможной жизни на Марсе. Хотя эта жизнь, если и есть, то представлена лишь примитивными одноклеточными. Рождается экологическое миропонимание. Так что на колонизацию дальнего космоса цивилизацией может быть наложен самозапрет. такой же сильный, как наложила наша цивилизация на каннибализм. Хотя, с другой стороны, я не могу исключить, что за нами втихую присматривают. В этой гипотезе нет ничего ненаучного. Лев Гинделис, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и директор научно-культурного центра Сети, полагает, что с нами не вступают в контакт, чтобы не лишать собственной истории. Последние слова требуют обратить на них особое внимание. История нашей планеты знает множество цивилизаторских контактов, которые плохо кончались для цивилизуемых. Что стало с историей американских индейцев после того, как они познакомились с более развитой цивилизацией Европы? Дело, конечно же, не в том, что их стреляли и нещадно завоевывали. Стрелять или закармливать пирогами – всего лишь разные формы ознакомления дикарей с плодами более высокой цивилизации. Результат в любом случае один – Конец аборигенской цивилизации. Так что, возможно, с нами не вступают в контакт просто жалеющие, чтобы не превращать нашу планету в индейскую резервацию, сборище ленивых деградантов. Однажды на досуге я подумал, если завтра прилетят братья по разуму, что я буду делать? И понял, что послезавтра на работу не пойду. И мало кто пойдет, у людей случится подъем и воодушевление. Ожидание огромных перемен, перед лицом которых работать – просто грех. Да и зачем корячиться на службе, если с нами теперь поделятся техническими новациями, и завтра все будет делаться само собой? Нас накормят, как зверей в зоопарке. И тогда действительно конец нашей истории – полное вырождение. Чтобы ребенок научился ходить, он должен ходить и больно падать. А если ребенка от падения уберегать, он всю жизнь проведет в коляске – инвалидной. Впрочем, никто не сказал, что контакта не будет вовсе. Детей в мир взрослых допускают только после взросления. И, возможно, сингулярность истории, о которой идет речь в этой главе, и есть критическая точка взросления, которая поразительно совпадает с так называемым демографическим фазовым переходом – стабилизацией численности населения на земном шаре. И с переходом цивилизации в постиндустриальное общество – На эту мысль меня наводит следующий вопрос, который почему-то редко кому приходит в голову. Если они нас так сильно обогнали в технологическом развитии, почему же они не могут следить за нами незаметно? Почему там и сям разные люди наблюдают разные проявления явной техногенной деятельности, которую невозможно свести к человеческой? И наблюдений этих даже не десятки, а сотни. Очень верное замечание. и у меня есть версия, почему происходит именно так. Действительно, наблюдений НЛО-подобных объектов и следов непонятной техногенной активности так много, что инопланетяне как персонажи давно и плотно вошли в нашу культуру. О них снимают фильмы, рассказывают анекдоты, пишут книги, рисуют карикатуры. К ним привыкли. Вот это и есть цель проколов видимости». Если ребенку можно спать до будильника еще целый час, мама будет ходить по квартире как можно тише. Но если до звонка осталась минута-другая, она уже не станет ходить на цыпочках. Она может даже присесть на кроватку и, улыбаясь, потрогать чада за носик, потому что все равно уже пора вставать. Вот в чем дело. Действительно, то там, то сям, на нашей планете кто-то видит что-то необыкновенное, удивляется, рассказывает другим, терпит насмешки, пополняя копилку истории, из которых потом вырастает культура привычки, осознание возможности, допустимости. Нас просто за носик трогают, потому что пора просыпаться. Скоро звонок. Часть шестая. Иные. Глава первая. Отовсюду повылезла. У нас в шкатулке, если вы помните, осталась еще целая группа историй, которые не относятся ни к особенностям функционирования человеческой психики, ни к НЛО. Они о реликтовых тварях: снежном человечке, странном существе существах, описанном их в истории номер 7 про съеденных чекистов. Я мог бы бросить в шкатулку еще пару-тройку историй про неведомых озерных и морских тварей. Но подобных рассказов каждый из нас слышал или читал косой десяток. Напомню договоренность, которую мы приняли в самом начале книжки. Как бы фантастически не выглядела история, считаем ее правдивой. И начинаем искать объяснения. Ибо даже исходя из предположения о нелживости свидетеля, для всех описанных историй можно найти вполне реалистические объяснения. Пускай и выглядящие совершенно фантастическими. Помните, что говаривал Шерлок Холмс? «Отбросьте все невозможные версии, Ватсон, и в итоге останется истинная, как бы невероятно она ни выглядела». Как-то так. Короче говоря, неведомые твари. Могут ли на нашей планете в 21 веке еще оставаться неоткрытые учеными виды живых существ? А почему нет, если до сих пор на Земле есть места, где не ступала нога человека? И это на суше – Одно океана исследовано не более чем на 5%. Глупо думать, что обследовав 5% из 100%, мы узнали все. В мире описано больше 150 тысяч видов бабочек. И каждый год энтомологи открывают все новые и новые виды. Причем открывают не только где-нибудь в амазонской сельве, но и в перенаселенной Европе. А совсем недавно, в 2004 году, на филиппинском острове Калайлан – Открыли новый вид птиц – калайландский поганыш. Да бабочки – мелочь, а вот что касается крупных животных, то шанс их обнаружить – стремится к нулю, скажут мне противные скептики. И будут правы. Зависимость тут обратно пропорциональная. Чем мельче размер зверя, тем больше шансов найти что-то новенькое. Каждый год открываются сотни новых видов животных, растений и насекомых. И, кстати, не только видов. Открываются новые роды, семейства, отряды, классы и даже типы. Мало кто знает, но в 20 веке было открыто три новых типа животных. Мне как-то встретились расчеты о том, что зоологам известны не более 10% видов, существующих на нашей планете. Наверное, эта цифра чересчур радикальна, но... Всего-то немногим больше 100 лет прошло со времени открытия топира и карликового бегемота. Для справки. Масса топира около 200 килограмм, длина тела около двух метров, а у бегемотика 250 килограмм и полтора метра. Трудно не заметить. До недавнего времени и рассказы о кракене, гигантском кальмаре, ученые относили к выдумкам. Кстати, о морских обитателях. Биологи знают, что в океане описаны далеко не все виды даже таких гигантов, как китообразные. За последние 25 лет открыто 6 новых видов китообразных, в том числе один довольно крупный, длиной 5 метров – гинкозубый ремнезуб. А, скажем, боливийская иния, амазонский дельфин, был открыт только в 1976 году. Скажу больше, по сию пору непонятно, сколько же видов голубых китов живет в океане. Некоторые считают, что не один, а два – Американский биолог Райфинес видел однажды странных китов с двумя плавниками. Позже в районе Сандвичевых островов было замечено целое стадо этих животных. Наблюдавшие их зоологи Гаймар и Куа назвали удивительных существ рогатыми дельфинами. Все на борту были немало удивлены, когда увидели у них спереди рог или загибающийся назад плавник, такой же, как на спине. Случилось это в 1919 году, и с тех пор такое животное ни разу не попадалось в сети. Необычный вид кашалота наблюдали у Шетлинских островов. Этот кашалот отличается необычайно высоким плавником. Здесь пикантно то, что необычных зверей увидел не какой-то полуграмотный матрос, а сам Роберт Сибольд, основатель науки о китообразных. А английский натуралист Филип Гос наблюдал в Атлантике стадо неизвестного вида дельфинов с длинными розовыми мордами. Длина этих существ была около 8-10 метров. В антарктических водах морские биологи видели китообразное животное, похожее на косатку, но не косатку. У той спинной плавник гораздо меньше, а у этих черно-белых псевдокосаток больше метра. Несмотря на то, что все вышеописанные наблюдения случились около века назад, с тех пор этих китов так никто и не положил на палубу для препарирования. Однако с их существованием ученые особо не спорят. Просто потому, что с существованием неизвестных науки китообразных смириться легче, чем с возможностью существования совершенно ни на что не похожих тварей. Речь, в частности, о легендарном морском змее. Хотя свидетельств о нем за последние три сотни лет накопилось больше тысячи. Змея наблюдали даже такие известные люди, как поэт Максимилиан Волошин и писатель Всеволод Иванов. И, между прочим, не где-нибудь, а в Крыму. Волошин даже отправил вырезку из местной феодосийской газеты о появлении морского гада, на поимку которого снарядили отряд красноармейцев по почте Михаилу Булгакову. Результат – появление повести Булгакова «Роковые яйца». А вот заметки из дневника писателя Иванова. «Весна 1952 года в Коктебеле была холодная и дождливая. 14 мая после длительных холодов наступила безветренная теплая погода. Я прошел мимо чертова пальца по ущелью Яурбах, А затем, чтобы не тратить много времени на трудный спуск к берегу моря в Сердоликовую бухту, На скале возле дерева я привязал веревку. Спустился вниз. У берега среди небольших камней, обросших водорослями, играла кефаль. Подальше, метрах в ста от берега, плавали дельфины, стайкой двигаясь по бухте влево. Я перевел глаза вправо, и как раз посередине бухты, метрах в пятидесяти от берега, заметил большой, метров 10-12, в окружности камень, обросший бурыми водорослями. Камень ли это? Я отклонился назад и заметил, что камень уклоняется вправо. Значит, это был не камень, а большой клубок водорослей. Однако водоросли начали терять круглую форму, а затем клубок удлинился, развернулся и вытянулся. Покуривая трубку, я начал наблюдать за клубком водорослей. Течение, по-видимому, усиливалось. Водоросли начали терять округлую форму. Клубок удлинился. В середине его показались разрывы. А затем? Затем я весь задрожал, поднялся на ноги и сел, словно боясь, что могу испугать это, если буду стоять на ногах. Клубок развертывался, развернулся, вытянулся. Я все еще считал это водорослями, до тех пор, пока это не двинулось против течения. Это существо волнообразными движениями плыло к тому месту, где находились дельфины, то есть к левой стороне бухты. Оно было велико, очень велико, метров 25-30, а толщиною со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком. Оно находилось под водой на полметра метр, и мне кажется, было плоское. Нижняя часть его была, по-видимому, белая, насколько позволяла понять эта голубизна воды, а верхняя темно-коричневая, что позволило мне принять его за водоросли. Я был одним из немногих людей, которым суждено было увидеть это чудовище. Но наше воспитание, не приучившее нас к проявлению чудес, тотчас же начало мешать мне. Чудовище, извиваясь так же, как и плывущие змеи, не быстро поплыло в сторону дельфинов. Они немедленно скрылись. Это произошло 17 мая 1952 года. Любопытные вещи рассказывает Игорь Масхури, крымский журналист, много лет собиравший информацию о загадочном змее. 7 декабря 1990 года бригада рыбаков Карадакского филиала Института биологии Южных морей Академии наук Украины в составе А. Цабанова, И. Нуйкина, М. Сыча и Н. Герасимова вышла в море для осмотра сетей, поставленных для отлова черноморских скатов. Сеть, представляющая собой полотно шириной 2,5 метра и длиной 200 метров с размером ячеек 200 миллиметров, была установлена на глубине 50 метров на расстоянии 3 мили на юго-восток от бухты Лягушачья и 7 миль на юг от поселка Арджиникидзе. Рыбаки прибыли на место около 12 часов дня и приступили к переборке сети с южного конца. Через 150 метров сеть оказалась оборванной. Решив, что при постановке они бросили свою сеть поверх чьей-то другой и хозяин нижней сети вынужден был обрезать верхнюю для того, чтобы проверить свою, рыбаки зашли с другого конца сети и продолжили проверку. Когда подошли к оборванному краю, вытащили на поверхность дельфина, черноморскую афалину, длиной 2,3 метра, хвост которого был запутан в сетку. При ближайшем рассмотрении рыбаки обнаружили, что живот дельфина выкушен одним укусом вместе с ребрами так, что четко просматривался позвоночник. В области головы болтались остатки легких, с которых стекала кровь. Ширина укуса по дуге была около одного метра. По краю дуги на коже дельфина четко виднелись следы зубов. Размер следа от зуба около 40 миллиметров. Расстояние между следами от зубов 15-20 миллиметров. Всего по дуге укуса были различимы следы не менее, чем от 16 зубов. Голова дельфина была сильно деформирована и равномерно сжата со всех сторон, словно ее пытались протащить в какое-то узкое отверстие. Глаз не было видно, а деформированная голова имела белесый цвет, напоминавший цвет тела рыбы, вытащенной из желудка другой рыбы. Осмотр дельфина продолжался не более трех минут. Его обезображенный вид и текущая кровь вызвали сильнейшую панику среди рыбаков. Один из них обрезал сеть. Дельфин упал в море. А рыбаки на полном ходу ушли из этого района на базу. На берегу сразу же по возвращении с моря рыбаков обо всем случившемся подробно расспросил Петр Григорьевич Семеньков, директор Карадакского заповедника. Энтузиаст, влюбленный в Крым и прилагающий большие усилия для сохранения природных богатств полуострова. По рассказам рыбаков, художник сделал зарисовку увиденного ими дельфина. Весной 1991 года рыбаки привезли второго дельфина с аналогичным укусом и следами зубов на теле. Это была азовка длиной полтора метра, которую вытащили из сети, установленной приблизительно в том же месте, что и 7 декабря 1990 года. На этот раз сеть не была порвана, а дельфин почти весь был запутан в нее словно кукла, так что наружу выглядывала одна голова. На голове дельфина хорошо различались следы трех зубов, по внешнему виду в точности похожих на следы зубов на теле черноморской афалины. Привезенного дельфина поместили в холодильную камеру. Для его осмотра пригласили сотрудников юг неро специалистов по следам на теле морских млекопитающих, добываемых на промысле в океане. Они находились в то время в Керчи и в Одессе. Однако ни в мае, ни в июне, ни в июле в карадагский филиал ИНБЮМ так никто и не приехал. А в конце августа произошла авария, и все, что находилось в холодильной камере, в том числе дельфин, пропало. Большинство научных сотрудников Карадакского филиала, в первую очередь зоологи, дружно отвергли гипотезу о том, что причиной гибели дельфинов и источником следов на их теле является какое-либо живое существо. Причину их гибели усматривали в том, что животные, вероятнее всего, столкнулись с каким-то техническим устройством, винтом корабля или даже торпеды. Некоторые из сотрудников все же допускали, что причиной гибели дельфинов могло быть другое живое существо. Однако ни один из известных науки обитателей Черного моря не мог удостоиться чести попасть в число кандидатов на роль убийцы. Более того, даже известные обитатели Мирового океана, окажись они гостями Черного моря, не смогли бы оставить на теле дельфинов таких следов. И все-таки море – это море, пускай даже и вполне домашнее, черное. А вот суша нам представляется гораздо более знакомой. Тем не менее, и на суше открыть новый вид можно буквально под ногами. Так, например, было с итрусской мышью. Этот новый вид млекопитающего обнаружили не где-нибудь в Дикой Азии, а в Европе. Любопытная история этого открытия. В гнезде совы случайно были обнаружены кости какого-то маленького существа неизвестного науки. Обнаружившая останки, тетенька-зоолог провела опрос местных крестьян. А известно ли им мышь размером в 2-3 сантиметра? Ответы были отрицательными. Даже местные жители никогда такого чуда не видели. Больше того, теория вообще запрещала существование таких малюсеньких теплокровных существ. Из-за крохотных размеров отношение поверхности тела к массе тела было таким, что подобное существо должно было постоянно жрать, чтобы восполнить огромные теплопотери. У такой крошки даже не оставалось бы времени на сон. Но тетенька-зоолог всерьез увлеклась идеей поймать невозможное существо. Она убила на это два года жизни. Над ней посмеивались. Однако упорная баба эту русскую мышь поймала. Оказалось, эта кроха действительно практически не спит, потому что беспрестанно жрет. Не только над Шлиманом, поверившим в мифическую Трою, смеялись, как видите. И над сбитым над одним из островов Тихого океана летчиком тоже сначала хохотали. Он рассказывал, что видел здоровенных ящеров, похожих на драконов. После этих драконов назвали комодскими варанами. Смеялись и над южноафриканским ихтиологом Смитом, который поверил в существование целаканта. каковая рыба считалась зоологами вымершей десятки миллионов лет тому назад. Смит поверил, что рассказы рыбаков об этой рыбе – не выдумка, не легенды туземцев, и убил 14 лет своей жизни на ее поиске. И нашел. Поймал. А если бы он бросил этот свой фанатический и фантастический труд на 13 году? Безумству храбрых и не боящихся насмешек поем мы песню. Между прочим, когда коллеги над тобой смеются и крутят пальцами у виска, это очень неприятно. Поэтому, когда Смиту одна его знакомая прислала зарисовку кистеперой рыбы – целоканта, якобы выловленную местными рыбаками, он испугался. Вот как сам их теолог описывает свои ощущения. Я перевернул листок и увидел рисунок. Вдруг у меня в мозгу будто взорвалась бомба. Из наброска, как на экране, возникло видение обитателей древних морей. Рыб, которые давно не существуют, которые жили в отдаленном прошлом – и известны нам лишь по ископаемым окаменелостям. «Не сходи с ума», — строго приказал я себе. Однако чувства спорили со здравым смыслом. Ураган нахлынувших мыслей и чувств заслонил от меня все остальное. Моя догадка казалась до такой степени вероятной, что здравый смысл настойчиво призывал меня выкинуть ее из головы. Мне стало страшно. Страшно при мысли о том, что будет, если моя догадка окажется верной. Ведь это поразительно. Только представьте себе, целакант живет до сих пор. Виднейшие авторитеты мира готовы поклясться, что все целаканты вымерли 50 миллионов лет назад. А я в далекой Южной Африке, наперекор всему, уверен, что это целакант. Это были ужасные дни, а ночи и того хуже. Тревога и сомнения терзали меня. Невероятно, чтобы целаканты существовали все это время и не были известны современному человеку. Ведь если этот целлокант, то где-то в районе Ист-Лондона должны обитать и другие целлоканты. Но можно ли допустить, чтобы поблизости от Ист-Лондона водились такие крупные рыбы, и их до сих пор не обнаружили? Ответ напрашивается только отрицательный. И все же всякий раз, когда я смотрел на рисунок, он твердил мне «Да, да». 14 лет поисков. Можете себе представить? Да неужели это так сложно рыбу поймать? И если на глупую рыбу ушло 14 лет, то что говорить о созданиях во рад более умных, в планы которых вовсе не входит встреча с человеком? Чего далеко ходить за примером? Кто-нибудь из вас сомневается в том, что в лесу водятся волки? Вряд ли. А много на свете есть людей, которые видели живого волка в лесу? Меньше одного процента населения, я думаю. А ведь волков тысячи. Просто в их планы не входит встреча с вами. Вот еще одна история. Привожу описание события, собственноручно сделанное доктором наук Евгением Величко. В 1966 году я работал экспертом ЮНЕСКО по организации сельскохозяйственного политехнического института в Катибугу, Республика Мали. По делам службы мне частенько приходилось бывать в столице республики, Бамако. В одну из таких поездок я отправился вдвоем с женой. По дороге с нами произошла история, которая до сих пор не дает мне покоя. Приблизительно на половине пути, между Катибугу и Бамако, где дорога пересекает глубокий овраг, жена вдруг воскликнула. «Смотри, что это?» Справа от нас из оврага резво выбежала двухметровая ящерица. Крупных ящериц нам здесь доводилось видеть немало, особенно в глухих районах страны. Они довольно близки по внешнему виду к нашим среднеазиатским варанам. которых не раз приходилось встречать в каракумах. Но этот неведомый мне зверь при всем своем сходстве с ящерицей, вараном, разительно отличался от них тем, что был покрыт шерстью. Шоколадной окраски шерсть, насколько можно было судить, длиной около 4 сантиметров, была видна совершенно отчетливо. Можно было даже различить, как она колеблется ветром, как она переливается при изгибах туловища. Я не любитель быстрой езды. Да к тому же успел притормозить в пяти 6 метрах от этого зверя. Дело было около восьми часов утра по местному времени. Солнце светило в спину, видимость была превосходная. Отчетливо бросался в глаза длинный пушистый хвост, больше лисьего. Мы рассматривали диковинного зверя минут пять, пока, перебежав дорогу, он не скрылся во враги. «Никогда бы не мог бы даже предположить, что такие животные существуют», – подумал я. Но, в конце концов, я отнюдь не знаток местной фауны. Вечером того же дня к нам на огонек зашли директор института Карамогу Думбия и завхоз Бекая Фафана. Вполне естественно, что я рассказал о виденном и спросил, что это был за зверь. Думбия, снисходительно улыбнувшись, ответил, что встреченная мною ящерица описывается в народных сказках, но в действительности ее не существует. Обидевшись, я ответил, что подобных сказок мне слышать не доводилось, а речь идет о том, кого мы видели с женой не далее, как 12 часов тому назад. Фафана же, несмотря на исключительную выдержку, присущую настоящему представителю племени Бамбара, заметно вспылил и заявил Думби, что слышал об этом звере и знает нескольких человек, которые его видели, хотя самому ему встретиться с ним не довелось. «Сказки сказками», — добавил он, — но в основе народных преданий все же нередко лежат действительные факты. Однако Карамога так и остался скептиком. Мы видели это животное один раз, но есть поговорка, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы наблюдали его совершенно отчетливо, с очень близкого расстояния, и достаточно продолжительно, чтобы в общем подробно рассмотреть и запомнить. Что это было? Может быть, это животное все же известно знатокам африканской фауны? В книгах сколько ни искал, ответа я так и не нашел. И все-таки открытие в 21 веке крупного млекопитающего выглядит фантастически. Это вам не бабочка. И тем не менее, всего за неделю до того, как я писал эти строки, по лентам мировых информационных агентств пришло сообщение следующего содержания. Притория, 7 октября. Корреспондент Итар Тасс Павел Мыльцев. Ученые обнаружили в Центральной Африке доселе неизвестное гигантское человекообразное существо. Оно, как полагают специалисты, может оказаться новым видом приматов. В случае подтверждения гипотезы, сообщает сегодня южноафриканское агентство САПА, можно будет говорить о самом крупном открытии в исследовании дикой природы за последние несколько десятилетий. Таинственные существа были замечены в лесных чащах у городов Бонда и Били, на крайней северной оконечности Демократической Республики Конго. Судя по рассказам очевидцев и данным видеосъемки, у животных широкие и черные морды. Их рост превышает 2 метра, а вес достигает 102 килограмма. Примерно такие же размеры встречаются у горил. Но район, о котором идет речь, расположен в пятистах километров от известной границы обитания конголезских горилл. «Допустим. Ладно, млекопитающее это еще куда ни шло. А как же быть с тем загадочным существом, состоящим из множества мелких существ, которые съели чекистов в тайге?» – воскликнут отдельные читатели. Это уже ни в какие ворота, чтобы из мелких малявок собиралось одно существо, а потом опять распадалось на козявки. Ну, насчет ворот вы ошибаетесь, отдельные читатели. Есть на нашей планете такие ворота. Существует, например, слизистый грибок, миксомицет диктиостелиум, и живет он так. Его клетки по отдельности ползают в виде амеб в почве. Потом вдруг одна или несколько амеб выделяют акрозин – сигнальное вещество. Почувствовав акрозин в воздухе, амебы начинают сползаться к его источнику и образуют многоклеточный организм – слизня, который ползает в виде червяка, выбираясь на место по суше. И там слизень превращается в гриб. Натуральный гриб с тонкой ножкой и круглой головкой, в которой находятся споры – только очень маленький, всего 2 миллиметра. Любопытно, что если на стадии слияния амеб разделить их пополам, то образуется вдвое меньший слизень и вдвое меньший грибок. А если оставить от общего количества амеб только четверть, то и конечный грибок будет в четверо меньшим. Это ли не поразительное создание? Почему в таком случае нельзя предположить, что эволюция какое-то время шла и по этому пути, наплодив некоторое количество похожих собирающихся видов, которые в настоящее время по большой части вымерли. Как вымерли динозавры, оставив после себя только разную мелочь, типа варанов, черепах и крокодилов. Так и тут. Собирающиеся создания вымерли, оставив после себя поражающее воображение грибок миксомицет. Жалко только, что маленький.